Факторы риска преждевременного старения. Слишком раннее или слишком стремительное снижение уровня тестостерона вызывает преждевременное старение и смерть мужчины. Будете на кладбище, посмотрите средний возраст жизни мужиков по датам на могильных плитах. У большинства мужчин жизненный путь обрывается примерно в 50-55 лет. что как раз соответствует критической точке падения тестостерона. Большинство врачей узких специалистов не придают этому значения, если пациент сам упорно не жалуется на ухудшение сексуальной жизни. Да и не помню я, чтобы врач-андролог работал в каждой районной поликлинике. А самим нам даже не приходит в голову связать общее ухудшение состояния с падением тестостерона. Врачи-андрологи советуют непременно проконсультироваться у них, если у мужчины установлен один из следующих диагнозов: сахарный диабет, артериальная гипертония, любое заболевание сердца и сосудов, ожирение, бессонница. Мы с вами всё время вынуждены говорить о своевременной гормональной диагностике. А ведь симптомов, подсказывающих опытному врачу о гормональных нарушениях у его пациента, существует масса. Причём вы сами можете их даже не замечать, списывая всё на возраст, генетику или особенности питания. Например, выраженный целлюлит в молодом возрасте, тёмные локти и костяшки пальцев обычно указывают на инсулинорезистентность, иными словами, преддиабет. Вы знали об этом? Сейчас мы поиграем с вами во врача. Дефицит тестостерона вы, как врач, можете заподозрить у пациента, как только он войдёт в кабинет. На ранних стадиях это почти всегда ожирение, преимущественно в области живота. Руки, лицо и бёдра могут ещё сохранить прежние черты и пропорции. На более поздних стадиях, особенно у мужчин старше 40 лет, появляются выраженные мелкие морщинки в углах глаз. и вертикальные мелкие над губами, мелкие морщины на ладони, они как будто исчерчены, сухость глаз, потеря волос на наружной стороне голеней. Очень часто все эти симптомы сопровождают гинекомастию, увеличенный размер одной или обеих грудных желез, и, конечно, как вишенка на торте, хронический простатит. Если окружность талии у мужчин любого возраста больше девяносто четырех сантиметров, Тота или иная степень гормональной андрогенной недостаточности у него обязательно будет выявляться. Хотите знать, чем все это обычно заканчивается? Тогда представьте судьбу евнухов. Жизнь у них была хоть и сытая, но довольно короткая. Почему короткая? Так ведь забыли. Без тестостерона долго не живут. Довольно быстро развивается рак простаты, который возникает именно на фоне низкого уровня тестостерона. Абдоминальное ожирение, нарушенная толерантность к глюкозе вплоть до сахарного диабета второго типа. Повышенный риск атеросклеротического поражения сосудов, а ранний инфаркт и так далее. Ещё же вчера ходил на работу, шутил, планы строил. Ведь не старый ещё. Сколько раз вы слышали эти слова? У спортсменов принято по поводу и без повода проводить курсы инъекций гормона роста. Это дорого, мало кому по карману, а значит и круто. Но на самом деле, дефицит гормона роста обычно возникает позже, после 50 лет. На фоне дефицита тестостерона, который обычно отмечается у большинства мужчин как раз в этом возрасте. В нашей клинике практически у всех мужчин, страдающих выраженным ожирением, мы диагностируем недостаточную продукцию тестостерона. Отсюда и скрытая импотенция, проблемы со здоровьем, отсутствие активности, желание что-то творить. Низкий уровень тестостерона способствует появлению у мужчин депрессивных состояний, апатии, низкой жизненной энергии, самооценки. Куда только деваются мальчишеский задор и блеск в глазах, романтичность и готовность на подвиги? С годами большинство наших мужчин попросту затухают, как свечки. И их дни становятся однообразными и скучными. Согласно исследованиям большинства зарубежных ученых, работающих в этом направлении, было выявлено, что у мужчин, страдающих депрессией, гораздо чаще выявляется низкий уровень тестостерона. Трудно сказать, что является первой причиной, а что следствием в подобных случаях. Произошло ли снижение уровня гормонов в результате депрессивного состояния или низкий тестостерон его спровоцировал? Скорее всего, адипоциты, жировые клетки, синтезируют значительное количество эстрогенов, женских половых гормонов. Их избыток у мужчин, страдающих ожирением, приводит к снижению потенции, гинекомастии, гипогонадизму и понижению уровня тестостерона. Но есть также подтверждённый факт, что повышение уровня тестостерона при помощи заместительной гормональной терапии оказывало значительное положительное терапевтическое воздействие на больных депрессией. У них улучшалось настроение, появлялся интерес к жизни, к работе и даже к женщинам. С другой стороны, давно замечено, что мужчины, достигшие успеха в какой-либо области или сфере деятельности, Как правило, имеют нормальный или даже немного повышенный уровень тестостерона и, кстати, нормальный вес. Почему большинство богатых мужчин стройные? И даже если они к 50 годам набирают вес, то надо признать, что все основные этапы своего сложного продвижения в бизнесе они прошли, будучи ещё достаточно худыми и активными, рисковыми людьми. И даже если они потом и располнили, то двигались дальше в бизнесе благодаря тому юношескому толчку энергии, завоёванному ещё тогда авторитету и, конечно, финансовой подушке, которую заработали в прежние годы. Достигнутые ими успехи во многом определяются именно способностью таких мужчин действовать быстро, решительно, веря в свои силы, просчитанный риск. А здоровый оптимизм помогает им преодолевать любые трудности. И всё это благодаря тестостерону. А здоровая потенция добавляет мужчине ещё больше уверенности в себе, в своих силах и толкает вперёд на преодоление новых вершин и покорение сердец новых красавиц. Как пишет в своих статьях врач-эндокринолог Светлана Калинченко, по дисбалансу половых гормонов может говорить и повышенный аппетит. Аппетит во время еды приходит у нездоровых людей. У здоровых людей во время еды он снижается. Запомните, аппетит повышается при снижении любого полового гормона. Повторю ещё раз. Постоянная потливость в основном в верхней части туловища при любой, даже минимальной физической нагрузке, закрутить шуруп в стену, вялость, апатия, слабость, быстрой утомляемость и усталость, сонливость, особенно в обеденное время, и желание прилечь, снижение целеустремлённости, либидо. Всё это может говорить о нехватке тестостерона.